— Дуся! — Ну, и что это значит? Первое молчание нарушила Алла Сергеевна. — Дуся, ты можешь объяснить? — А что объяснять? Тебе ж прямым текстом сказали. Что фигушки ты что получишь? Ника расхохоталась, но смех быстро перешел в икоту. — Ой, да задолбал он. Шуточки. Воды. Топочка, сунув тяпочку под мышку, торопливо и неловко, Расплескав по скатерти, налила из графина в стакан, который протянула Ники. — Итак, — мягко начала Ильва, Дуся, он тебе до этого говорил? Может, упоминала о чем-то подозрительном? Письма с угрозами, звонки? — Нет, не было писем, не было звонков, не было ничего, что предвещало бы беду. Просто однажды Гарик уехал в командировку в Челябинск и умер. Сердечный приступ. Ничего удивительного при его образе жизни, так мне сказали. Уже на похоронах, торопливых, суетливых, каких-то не настоящих, что ли. Мне даже сообщить не удосужились. Знаю, из-за Маленькая месть маленькой дряни. Уезжала я, видите ли, неудобно было меня беспокоить и дело внутреннее семейное. Она это несколько раз подчеркнула и добавила, что очень-очень любила Гарика и любит меня, а поэтому настоятельно рекомендует проверить сердце, ведь с моим весом нужно тщательно следить за сердцем. Хорошо, тогда с чего он решил, что его собираются убить? И в конце концов, Дуся, что он придумал с завещанием? Не знаю. Не поверили. Алла Сергеевна кивнула, Ника фыркнула, Топочка с Тяпочкой переглянулись. Ильва зевнула, а Лисхин заслонилась от всего происходящего шалью коконом. Значит, будем ждать. Уже недолго, полагаю, нас ждет большой сюрприз. Алла Сергеевна и не предполагала, насколько права. Аким Андреевич Появился вовремя и даже на полчаса раньше договоренного времени, за что я несказанно ему благодарна. Он вошел, как всегда, без стука, по-хозяйски, поставил на стол изрядно потрепанный кейс коричневой кожи, рядом с ним положил фетровую шляпу и кожаные перчатки, прислонил к краю стола трость и только после этого церемонно поклонился. — Добрый день, дамы. Прошу прощения, если опоздал. Надеюсь, ожидание не было слишком тягостным для вас. Аким Андреевич хитро подмигнул мне. — Здрасте, — отозвалась Ника. — цело, разделяю ваше горе. Аким Андреевич возился с замочками кейса. В движениях его мне виделась нарочитая неторопливость, отдающая даже не театрам, балаганным самолюбованием. Он хороший человек, умный и энергичный. А мне следовало бы снисходительнее относиться к его маленьким слабостям. Тем более, что их не так и много. Показушная галантность, фетровые шляпы с лайковыми перчатками, костюмы стиле американских тридцатых, кейс, доставшийся от дедушки, и усы, придающие Акиму Андреевичу вид не солидный, а скорее плутоватый. «Ну да разве в усах дело? И с Гариком они были очень дружны, и о случившемся мне как раз Аким рассказал. Не его вина, что так поздно. Дусенька, радость моя, пересядь-ка, пожалуйста, вон туда. Он указал на другую сторону стола. Или еще куда-нибудь. И тогда мы приступим». Желтый конверт с круглой печатью показался мне таким же фальшивым, как Аким Андреевич, который небрежным жестом фокусника сорвал печать и крохотным ножиком вспорол бумагу. Так уж вышло, что я имел честь свести более-менее близкое знакомство с каждой из вас, а посему до начала процедуры оговорю. Данное завещание составлено согласно принятым юридическим нормам, вследствие чего попытки опротестовать его, вероятнее всего, ни к чему не приведут. Надеюсь, вы мне поверите на слово? Молчание было ярким и выразительным. Аким же Андреевич, отложив конверт в сторону, с линцой пролистнул бумаги. Он заставлял их ждать, томиться, гадая, что же придумал Гарри. И я простила Фернишу все слабости. Я почти любила его. Что ж, дамы, к делу. Находясь в здравом уме и твердой памяти, соответствующие справки и заключения прилагаются... Игорь Владиславович Громов распорядился принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом следующим образом. Так, моей первой жене за терпение и характер, а также в качестве извинения за разрушенный брак, я оставляю 10% акций и в лоры. Губы Алы Сергеевны едва заметно дрогнули. Улыбнется? Нет. А кроме акций, квартиру ей оставил родительскую, в которую когда-то привел после свадьбы. Вероника, в знак моего прощения, получает 2% акций. Козел! На Никину злость, как и на нее саму, никто не обратил внимания. Только шикнули, чтоб заткнулась. Топочка получила 5% и двухкомнатную квартиру. Ильве — пять, и ее сыну — десять, естественно. Дом, в котором они проживали, также оставался им. Тринадцать процентов досталось Лисхин. Она же получила драгоценности и несколько картин из коллекции, не самых дорогих. А вот стерва не выдержала Ника, пользуясь возникшей паузой. «Погодите, но ведь получается, получается...» Ильва нахмурилась. Всего 40% акций получается. Аким Андреевич, а картины Фрид? а остальное кому? Аким Андреевич пригладил усы, огляделся, проверяя, готова ли публика внимать монологу, и громко зачитал. Оставшиеся 60% акций, а также прочие имущества, согласно приложенному списку, и я оставляю Дульсинеи Вадимовне Гвельской, человеку мне дорогому и любимому, пусть и не так, как ей бы хотелось. Прошу простить меня за все обиды. Прими это наследство в знак благодарности за наше долгое знакомство». «Ей?» — взвизгнула Ника, вскакивая. «Ей!» Он оставил все этой, этой.